Глава 7. Мечты и действительность. Влюблённые виделись ежедневно. Казета приходила вместе с господином Фошлеваном. Неслыханная диалог говорила мадмозель Жюль Норман, чтобы невеста являлась в дом к жениху и позволяла так ухаживать за собой. Но затянувшееся надолго выздоровление Мариуса укрепило эту привычку и кресло на улице Фильдью-Калвер. оказались более удобными для беседы с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Ополченца. Мариус и Фослеван виделись, но не разговаривали друг с другом. Казалось, они заранее условились, что это так и должно быть. Молодая девушка должна иметь провожатого. В глазах Мариуса Фослеван играл роль такого провожатого при Козете, и поэтому он не возражал против него. Затрагивая в общих чертах политические вопросы, С точки зрения условий общего улучшения народного быта, они научились иногда обмениваться в беседе большим, чем одним только да или нет. Однажды обсуждая вопрос о народном образовании, которое, по мнению Мариоса, должно было быть бесплатным и обязательным, одинаково доступным во всех его видах всему населению, как воздух и солнце, они оказались вполне солидарными и даже разговорились. Мариос заметил при этом, что господин Фушливан Говорит хорошо и даже несколько изысканным языком. Но ему словно не хватало чего-то, что требуется для светского человека, и вместе с тем в нём было что-то такое, что ставило его выше обычного светского человека. В глубине души Мариус задавал себе немые вопросы относительно Фашлевана, державшего себя по отношению к нему доброжелательно, но холодно. Временами он даже начинал сомневаться в своих воспоминаниях. В его памяти был пробел, чёрная точка, пропасть, выротая четырёхмесячной агонией. Многое так и исчезло навсегда в этой бездне. Он не раз спрашивал себя, действительно ли он видел на баррикаде этого самого господина Фюшлевана, который сейчас держит себя так сдержанно и так спокойно. Мариус иногда закрывал лицо руками, и прошедшее, неясное и бурное, выступало точно из полумрака в его мозгу. Он снова видел умирающего мабефа, слышал, как пел гаврош под кортечью, видел лица Анжуля Раса, Курфирака, Жана Провера, Комфера, Босюэ, Грантера, всех его друзей, которые вставали перед ним и затем снова исчезали. Ведь может, ему только пригрезились все эти дорогие по воспоминаниям существа, скорбные, мужественные, чудесные или трагические. Существовали ли они на самом деле? Они точно потонули в пороховом дыму восстания. В дни великих событий могут присниться великие сны. Он задавал себе вопросы, выпытывал у самого себя, куда же они все девались? Неужели всё это умерло? Крушение во мраке унесло всё, за исключением его одного. Ему казалось, что всё это скрылось как бы за опущенным театральным занавесом. Такие занавесы опускаются и на сцене жизни. А сам он разве остался таким же человеком, каким был прежде? Он был беден, теперь стал богат, был одинок и покинут, теперь снова обрёл семью. Он был так несчастен, а теперь женится на козете. Ему казалось, что он перешагнул через могилу, а те другие остались у могилы. Бывали такие минуты, когда все эти призраки прошлого вставали перед ним и окружая его вызывали в нём мрачное раздумье. Тогда он начинал думать о Казете, и лицо его снова прояснялось. Только одно это сглаживало воспоминание об ужасной катастрофе. Фашлеван тоже до известной степени принадлежал к числу этих исчезнувших существ. Мариус не знал, верить ему или нет, что Фашлеван, которого он видел на баррикадах, тот же человек, созданный из мяса и костей, который с таким серьёзным видом сидит теперь рядом с Казетой. Первый был чем-то вроде призрака, который являлся ему во время приступов бреда. Обе эти натуры и фашлеван и Мариус были так замкнуты, что Мариус никогда не задал бы Фашлевану вопроса по этому поводу. Ему даже не приходило это в голову. Мы упоминали уже, впрочем, об этой характерной подробности. Это не так уж редко случается в жизни. Двое людей, имеющих одну общую тайну, по какому-то безмолвному согласию никогда не говорят о ней вслух. Один только раз сделал было такую попытку Мариус. Он как-то завел речь об улице Шан-Врири и, обернувшись к Фошлевану, спросил, «Вы хорошо знаете эту улицу?» «Какую улицу?» «Улицу Шан-Врири». «Не имею никакого представления об улице, которая так называется», ответил Фошлеван самым естественным тоном. Ответ этот, говоривший о полном незнакомстве ни с улицей, ни с ее названием, показался Мариусу вполне убедительным. решительно думал он мне всё это пригрезилось это была галлюцинация там был кто-то другой очень похожий на него пошливана там не было глава 8 двое людей которых невозможно найти блаженное состояние в котором находился мариус всё же не отвлекало его от некоторых необходимых дел Пока шли приготовления к свадьбе, он, пользуясь временем, оставшимся в его распоряжении до назначенного дня, проводил трудные и тщательные розыски, касающиеся прошлого. Он был обязан сделать это, исполняя долг благодарности как за своего отца, так и за себя лично. Ему нужно было найти Тенардье, а также незнакомца, доставвшего его самого к господину Жиль Норману. Мариус хотел разыскать этих двух лиц еще до того, как он женится. Его пугала мысль, что эти неуплаченные долги совести набросят тень на его будущую жизнь. Ему казалось невозможным оставить позади все это выстраданное прошлое, и он хотел расквитаться с ним прежде, чем вступит в радостное будущее. Каким бы ни был сам Теннердье, это нисколько не изменяло факта спасения им жизни полковнику Пон Мерси. Теннердье был негодяем для всех, но только не для Мариуса. Мариус не знал, как именно разыгралась эта сцена на поле битвы под Ватерлоо, не знал того обстоятельства, что отец его очутился в странном положении, хотя он и был обязан Тенардье в последнем жизни, но благодарностью ему за это не был обязан. Тенардье стал главой шайки преступников. Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напрасный на его след. По видимому, произошло полное исчезновение разыскиваемого лица. Жена Тенардье умерла в тюрьме, так сообщили Мариусу. Тенардье и его дочь Зельма единственные два лица, уцелевшие из всей этой несчастной семьи, исчезли неизвестно куда. Пучина неизвестности молча сомкнулась над ними. Бежавшие из тюрьмы и укрывшиеся отсюда сообщники Тенардье по тёмным делам были заочно приговорены к пожизненным каторжным работам. Тенардье же, глава и предводитель шайки, был приговорён судом к смертной казни также заочно. Этот приговор представлял собой единственный след, оставшийся от Тенардье. Он бросал на исчезнувшую и как бы погребённую личность мрачный свет, точно свеча, поставленная у гроба умершего. К тому же приговор этот, заставлявший Тэнердье укрыться, как можно лучше и запасение быть снова арестованным, ещё больше сгущал мрак, окутавший этого человека. Что же касается другого человека, того неизвестного, который спас Мариуса, то розыски вначале шли довольно успешно, а потом вдруг всякие следы исчезли. Агенту удалось разыскать фиакр, в котором привезли Мариуса на улицу Филь дю Кальвер вечером 6 июня. Кучер показал, что в тот день он по приказу полицейского агента дежурил с 3 часов по полудни до наступления ночи на набережной Елисейских Полей, как раз у самого выхода из главной сточной трубы, что в 9 часов вечера решётка, загораживавшая отверстие сточной трубы, выходившей на берег реки, открылась. Оттуда вышел человек, неся на плечах другого человека, который казался мёртвым. Полицейский агент, стоявший тут же неподалёку, задержал живого и завладел также и мёртвым. Затем по приказу агента он кучер забрал всех этих людей в свой фиакр, и они поехали сперва на улицу Фильдью-Калверр, и здесь оставили мёртвого. Он показал, что мёртвый этот был никто иной, как Мариус, которого он теперь признавал с первого взгляда, несмотря на то, что на этот раз он оказался живым. Потом, по словам кучера, они опять сели в фиакр, и он погнал лошадей. А в нескольких шагах от ворот архива ему приказали остановиться, и те двое вышли из фиакра, расплатившись с ним здесь же на улице. Агент повёл за собой другого человека, больше он ничего не знает, так да тому же и ночь была очень тёмная. Марёс, как мы уже говорили, ничего этого не помнил. Он припомнил только, что в тот момент, когда он упал на баррикаде, его подхватили чьи-то сильные руки, а затем он уже ничего не чувствовал. Он пришёл в себя только в доме жиль Нормана. Он терялся в догадках. В подлинности своей собственной личности он не мог сомневаться. Но каким же образом могло случиться, что, упав на улице Шан-Врери, он был найден затем полицейским агентом на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то перенёс его из квартала рынка в Елисейские поля. Каким же образом? По подземным сточным трубам, не иначе. Неслыханное самопожертвование.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 Префектура знала меньше, чем кучер фиакра. Там ничего не знали о баресте, кого бы ты ни была, 6 июня у входной решётки главного водостока. Никакого донесения от полицейского агента по этому делу туда не поступало, и в префектуре ко всему этому отнеслись как к небылице. Сочинение этой небылицы приписывали извозчику, потому что извозчик в чаянии получить на водку способен на любую выдумку. А между тем это был факт, несомненный факт. и Мариус не мог сомневаться в подлинности своей собственной личности. Все было необъяснимо в этой странной истории. Что сталось с тем таинственным человеком, которого извозчик видел выходившим из отверстия магистрали с точной трубы с бесчувственным Мариусом на руках, и которого подстерегавший у выхода полицейский агент арестовал в самый момент спасения бунтовщика? Что сталось с ним? Что сталось, наконец, с самим полицейским агентом? Почему он молчал? Может быть, тому человеку удалось бежать? Может быть, он подкупил агента? Почему человек этот не хочет дать знать о себе Мариусу, обязанному ему жизнью? В этом видно бескорыстие, такое же высокое, как и самопожертвование. Почему этот человек не хочет явиться? Может быть, он стоит выше обыкновенных людей и не желает награды, но никто не имеет права отказываться от благодарности. Может быть, он умер? Кто бы он мог быть? Какая у него наружность? Никто не мог ответить на этот вопрос. Извозчик говорил, ночь была очень темна, а испуганные насмерть Баска и Николетта видели только одного залитого кровью молодого барина. Один привратник, встретивший с зажженной свечой, внесенного на руках полумертвого Мариуса, видел незнакомца, и вот как он его описывал. Человек этот был ужасен. В надежде облегчить себе поиски, Мариус приказал сохранить окровавленную одежду, которая была на нём, когда его привезли к дедушке. При осмотре платья заметили, что одна пола как-то странно разорвана, недоставало одного куска. Однажды вечером Мариус говорил с Казеттой и Жаном Вальжаном обо всей этой загадочной истории, о том, как он производил розыски, окончившиеся пока полной неудачей. Безучастное лицо господина Фашлевана вывела его из терпения и с живойстью, ограниченной с гневом, он вскричал: кто бы ни был этот человек, он совершил великий подвиг. Знаете ли вы, что он сделал милостивой государь? Он появился как ангел-спаситель. Ему пришлось броситься в самый пыл битвы, вынести меня, открыть сточную трубу, тащить меня туда и всё время нести на руках. Ему пришлось пройти больше полутора мили по ужасной подземной галерее, согнувшись в потёмках в клаке, больше полутора мили, милостивый государь, с мертвецом на спине. И с какой целью? С единственной целью спасти этого мертвеца. Этим мертвецом был я. Он сказал себе: "Может быть, в нём ещё теплится искра жизни? Пожертвую своей жизнью ради спасения этой несчастной искорки". Он рисковал собой не один раз, а по крайней мере 20. Каждый шаг грозил ему опасностью. Доказательством служит то, что выйдя из трубы, он был сейчас же арестован. Понимаете вы, теперь милостивый государь, какой подвиг совершил этот человек, и он не ждал за это никакой награды. Кто был я для него? Бунтовщик. Чем я был в то время побеждённым? О, если бы эти 600.000 франков, которые принадлежат Казете, были моими, а не ваши, перебил его Жан Вальжан. Хорошо. В таком случае, продолжал Морриус, я всё до последнего франка отдам на то, чтобы разыскать этого человека. Жан Вальжан не произнёс ни слова. Книга 5. Светлая ночь. Глава 1. 16 февраля 1833 года. Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года выдалась удивительная, настоящая благословенная ночь. Безоблачное небо простиралось над ночной тьмою. Это была ночь свадьбы Мариуса и Казетты. День был восхитительный. Следуя устарелой теперь моде, свадьба праздновалась в доме господина Жильнурмана. Казалось бы, что может быть естественнее и проще женитьбы, а между тем оглашение, составление брачного контракта, путешествие в мэрию, венчание в церкви всё это бывает часто сопряжено с какими-нибудь неожиданными осложнениями. И на этот раз все хлопоты удалось кончить только к 16 февраля. В этом году 16 февраля пришлось на вторник на масляной неделе, день карнавала и уличных гуляний. Обстоятельство это вызвало различные колебания и сомнения, в особенности со стороны тетушки Жиль-Нурман. «Вторник на масленице!» — вскричал дед. «Тем лучше!» — есть даже пословица. «Кто во вторник венчан был, на неделе сырный, будет тот отцом семьи, доброй, честной, мирной!» На это не стоит обращать внимания, и, по-моему, свадьба отлично может состояться и 16 февраля. Или ты, может быть, хочешь ее отложить, Мариус? "Разумеется, нет", отвечал влюблённый. "Значит, будем венчаться", решил дедушка. Итак, свадьба состоялась 16 февраля, несмотря на то, что этот день совпадал с масленичным гулянием. В этот день шёл дождь, но на небе всегда найдётся кусок лазури для влюблённых, который видят его даже в то время, когда прочие люди прячутся под зонтик. Накануне Жан Вальжан в присутствии господина Жюль Нормана вручил Мариусу 584.000 франков. Теперь эту сцен становилось не нужна Жану Вальжану. Казета получила её как бы в наследство и сделала своей горничной. Что касается самого Жана Вальжана, то для него в доме Жюль Нормана отвели отдельную, прекрасно обставленную комнату. И Казита так настойчиво говорила ему: "Отец, прошу тебя, что ей почти удалось добиться от него обещания поселиться в этой комнате". За несколько дней до свадьбы с Жаном Важданом случилось небольшое несчастье. Он поранил большой палец правой руки. Это не грозило ничем серьёзным. Он никому не позволил сделать себе перевязку и отказался показать ранку кому бы то ни было, даже Казите. Однако ему всё-таки пришлось завязать руку и даже носить её на перевязи, и, конечно, этой рукой он не мог писать. Его заменил господин Жюль Норман в качестве второго опекуна Казетты. Мы не поведём читателей ни в мэрию, ни в церковь. Мы ограничимся тем, что опишем оставшееся незамеченным свадебными гостями событие, которое произошло во время следования свадебного кортежа с улицы Филь дю Кальвер в церковь Святого Павла. В то время настилали новую мостовую в северном конце улицы Сен-Луи. Путь по ней был закрыт, начиная от улицы Парк-Рояль. Поэтому кареты не могли ехать прямым путём к церкви Святого Павла. Им пришлось свернуть в сторону и поехать бульваром. Один из приглашённых заметил, что сегодня день карнавала, и по бульвару экипажам вероятно трудно будет проехать. "Почему?" спросил Жюль Норман. "Потому что нам помешают замаскированные". Великолепно обрадовался дедушка Едем бульварами. Наши молодые люди женятся и вступают в настоящую серьёзную жизнь, поэтому пусть предварительно посмотрят немножко на маскарад. Экипажи поехали бульварами. В первой свадебной карете сидели Казетта и тётушка Жилнурман, господин Жилнурман и Жан Вальжан. Мариус, по обычу ещё разлучённый с невестой, ехал в следующей за ними карете. Свадебный кортеж Выбравшись с улицы Фильдюк-Альвер, присоединился к длинной веренице экипажей, тянувшихся бесконечной линией от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии обратно к улице Мадлен. Маски запрудили бульвары. Несмотря на шедший временами довольно сильный дождь, паяцы, орликины и клоуны упрямо продолжали гулять под открытым небом. Капризная зима 1833 года превратила Париж в Венецию. Боковые аллеи были битком набиты гуляющими, а из окон выглядывали любопытные. Зрители смотрели не только на маски, но и на разъезд, бывающий обыкновенно на Масленице. Тут были экипажи всех видов: городские коляски и кареты, большие фуры для перевозки мебели, одноколки, кабриолеты. Все они в строгом порядке следовали один за другим, точно катились по рельсам. Сидевшие в экипажах в одно и то же время были и зрителями, и сами служили предметом зрелища. Полицейские поддерживали порядок на проездах вдоль бульваров, пропуская бесконечные вереницы экипажей, двигавшиеся параллельно одно другой, но в противоположном направлении. Наблюдали за тем, чтобы ничто не останавливало двойного движения этих двух потоков экипажей, стремявшихся один к верху, а другой к низу, и направлявшихся один к шоссе Дантен, а другой к Сен-Антуанскому предместью. В этом веселящемся Париже Англия являла о себе щёлканием бича. Вдоль бульвара с грохотом прокатилась карестка лорда Сеймура, сопровождаемая насмешливыми замечаниями толпы. Лорд Сеймур, английский дипломат, проживавший в те годы в Париже, За двойной линией экипажей, между которыми подобно овчаркам носились конные полицейские, в больших старинных каретах, набитых тётушками и бабушками, виднелись пёстрые группы костюмированных детей, семилетних пьеро и шестилетних пиретт, очаровательных маленьких созданий, осознававших, что они официально принимают участие в народном увеселении, в этой маскарадной процессии и проделавших это с видом настоящих чиновников. Время от времени в процессии происходили заторы. Та или другая из двух линий экипажей останавливалась и стояла до тех пор, пока препятствие не устранялось. Достаточно было остановиться одной карете, чтобы прекратилось движение по всей линии. Затем снова всё приходило в движение. Кареты свадебного поезда попали в ту линию, которая вела к Бастилии, и ехали по правой стороне бульваров. Не вдали от улицы Понтошу произошла минутная задержка. Почти одновременно на противоположной стороне остановилась другая линия экипажей, направлявшихся к улице Мадлен. В этом ряду как раз напротив оказалась Колымага с масками. Эти колымаги, или вернее сказать, открытые фуры с масками, хорошо знакомы парижанам. Целая куча Кассандр, Арлекинов и Коломбин покачивалась на высокой платформе кареты, возвышаясь над толпой. Причудливые фигуры, начиная с турка и кончая дикарём, Геркулес и поддерживающий маркиз, торговки, которые заставили бы рабле заткнуть уши, парики из куделей, розовые pantalons, огромные шляпы, диковинные очки, сжатые в кулаки и упёртые в бока руки, смелые позы, голые плечи, лица в масках, полное презрение к тому, что принято считать приличным, настоящий хаос весёлого бесстыдства. Вот что представляет собой такая колесница. Случай устроил так, что одна из этих групп замаскированных мужчин и женщин, восседавших в огромной фурии, остановилась на левой стороне бульвара как раз в то время, когда свадебный кортеж остановился на правой. Сидевшие в фурии замаскированные увидали свадебную карету, остановившуюся напротив них на противоположной стороне бульвара. Смотрите, сказала одна из масок. Да там свадьба? Только не настоящая, возразила ей другая маска. А вот у нас так настоящая свадьба. И так как расстояние было слишком велико, чтобы можно было перекрикаться с участниками свадебного поезда, и к тому же этим можно было привлечь внимание полицейских, обе маски стали смотреть в другую сторону. Минуту спустя вся эта замаскированная группа оказалась уже сильно занятой, так как окружающая ее толпа стала подшучивать над масками, что служит знаком милостивого внимания к ним.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 Пожилой испанец с непомерно длинным носом и громадными чёрными усами, и худощавая торговка рыбой, совсем ещё молодая девушка в чёрной полумаске, тоже обратили внимание на свадебный поезд, и в то время, как их товарищи переругивались с пешеходами, они тихо разговаривали между собой. Шум и крики заглушали их голоса до такой степени, что даже стоявшие рядом не могли расслышать, о чём они говорили. Дождь немилосердно поливал всех находившихся в Колымаге, так как верх её не был поднят. Холодный февральский ветер пронизывал до костей. Разговаривая с испанцем, торговка сильно декольтированная дрожала от холода, смеялась и кашляла. Вот их диалог. Слушай, что такое, отец? Видишь ты этого старика? Какого старика? Там в первой карете свадебного поезда с нашей стороны, у которого рука на чёрной перевязи. Да. Ну, я уверен, что я его знаю. Ага. Пусть мне отрубят голову, пусть у меня отсохнет язык, если я ошибаюсь. Я знаю этого парижанина. Сегодня весь Париж на улице. Можешь ты немного пригнуться и рассмотреть невесту? Нет, а жениха? Ага. Там сидит ещё другой старик. Может, он-то и есть жених? Попробуй всё-таки пригнуться и постарайся рассмотреть невесту. Не могу. Ну да и от не беда. Я всё-таки уверен, что знаю этого старика с завязанной лапой. Ну и что же с того? Пока ещё сам не знаю, там видно будет. Меня старик совсем не интересует. А я его всё-таки знаю. Ну и отлично, можешь знать его сколько угодно. За каким чёртом попал он на свадьбу? Мы с тобой ведь тоже на свадьбе. А как ты думаешь, откуда едет эта свадьба? Откуда же мне знать? Слушай, ну помоги мне кое в чём. Ну, слезь с нашей фуры и последи за свадебным поездом. Зачем это нужно? Мне нужно узнать, куда он направляется, кто именно женится. Вылезай скорее, дочка, беги за ним, ты молода. Я не могу уйти отсюда. Почему? Я ведь здесь нанята. Ах, чёрт возьми. Я нанята при префектуре и должна сегодня весь день изображать торговку рыбой. Да, это правда. Если я вылезу из экипажа, то первый встречный инспектор арестует меня, ты это сам хорошо знаешь. Да, знаю. Меня сегодня на весь день купили хозяева. Этот старик меня положительно бесит. Тебя бесят старики? Это странно. Ты ведь не молоденькая девушка. Он в первом экипаже. Ну, в том самом экипаже, в котором сидит невеста. Ну и что же? Значит, он отец. А мне какое дело до этого? Я тебе повторяю ещё раз, значит, он отец. Ну и отлично. Слушай, что ещё? Мне нельзя показываться без маски. Под маской меня никто не узнает. Но завтра уже больше не будет масок. Завтра начинается пост. Меня могут арестовать. Мне придётся уходить обратно в свою нору. Зато ты свободна. Не слишком? А всё-таки свободнее меня. Ну и что же? Ты должна узнать, куда поехала эта свадьба. Свадебные поезда могут ехать куда хотят. Я не об этом говорю. Повторяю тебе, ты должна постараться узнать, что это за свадьба, в которую участвует старик, а также узнать мне его адрес. Вот как? Глупее этого ничего и придумать нельзя. Ты думаешь, легко разыскать через неделю, где была свадьба, которая на масляной проезжала по Парижу? Это всё равно что искать иголку в сене, мыслимо ли это? Всё равно надо постараться узнать. Ты меня понимаешь, Азельма? Обе вереницы экипажей снова двинулись в противоположных направлениях, и колесница с масками потеряла свадебный поезд из виду.